Глава 54, в которой говорится о вещах, касающихся лишь этой истории и никакой другой. Герцог и герцогиня решили дать ход вызову, сделанному Дон Кихотом их вассалу по уже сообщенному нами поводу. Но так как молодой парень был во Фландрии, куда он бежал, чтобы не иметь тещи Донью Родригес, они решили заменить его лакеем-гасконцем по имени Тосилос, научив его сперва хорошенько всему тому, что предстоит ему делать. Два дня спустя герцог сказал Дон Кихоту, что его противник явится через четыре дня и, вооруженный по-рыцарски, выступит на поле сражения в подтверждении того, что девушка лжет в половину или даже во всю бороду. Если говорить, что он дал ей слово жениться на ней. Дон Кихоту известие это доставило большое удовольствие, и он дал самому себе слово выказать в этом деле чудеса храбрости, считая за большое счастье, что ему представился случай показать этим сеньорам, как велика сила могучей его руки. Итак, в смятении радости ждал он, когда пройдут эти четыре дня, которые в его нетерпении казались ему. «Четырьмя веками. Дадим им пройти мы, когда даем и другим вещам, и вернемся к Санче, который, ни веселый ни грустный, ехал на сером к своему господину, чье общество нравилось ему больше губернаторства всех островов на свете. Случилось так, что, отъехав не очень далеко от острова, на котором он губернаторствовал, так как он не позаботился проверить, был ли островом, Городом или пригородом или местечком то, чем он управлял, он увидел, что по дороге, по которой он едет, шли шесть паломников с посохами в руках из числа тех иностранцев, которые просят милостыню пением. Приблизившись к нему, они стали в ряд, и все вместе громким голосом принялись петь На своем языке то, что Санчи не мог понять за исключением одного слова, которое они ясно произносили, а именно «милостыня», из чего он понял, что пением своим они просят милостыню. И так как, по словам Сидомета, он был крайне сострадателен, то он и вынул из дорожной сумки свои полхлеба и полсыра, которыми он запасся, и отдал их им показывая знаками, что у него нет ничего другого. Они охотно взяли хлеб и сыр, говоря «Гельте, Гельте». «Не понимаю», — сказал Санчо, — «что вы просите, добрые люди?» Тогда один из них вытащил из-за пазухи кошелек и показал его Санчо, который и уразумел, что у него просят денег. Приставив в горлу большой палец и подняв руку кверху, он дал им понять, что у него нет ни гроша, после чего, подгоняя серого, он проехал посреди них. Но в то время, как он проезжал, один из паломников, всмотревшись в него с большим вниманием, бросился к нему, обнял за талию и громким голосом, на хорошем кастильском языке сказал: «Помоги мне, Бог, что это я вижу! Возможно ли, что я держу в своих объятиях моего дорогого друга, доброго, моего соседа Санчо Панса?» «Да это, несомненно, так, потому что я и не сплю, и еще пока не пьян!» Санчо удивился, что его называют по имени и обнимает «чужеземный паломник», И после того, как, не говоря ни слова, он с большим вниманием смотрелся в него, все же он его не узнал. Видя его смущение, паломник сказал, «Неужели ты, Санчо Панса, брат, не узнаешь твоего соседа Мавра Рикоты лавочника в твоем селе?» Тогда Санчо еще внимательнее посмотрел на него и стал припоминать черты его лица. И, наконец, узнав его вполне... Несходя со осла, обнял его руками за шею, говоря, «Какой черт узнал бы тебя, Рикотте, в смешном наряде, который ты на себя надел? Скажи мне, кто тебя офранцузил, и как ты решаешься вернуться в Испанию, где, если тебя увидят и узнают, тебе придется очень плохо?» «Если ты меня не выдашь, Санчо», — ответил паломник, — «я в безопасности, так как в этой одежде никто меня не узнает». «Ну, а свернем с дороги в ту тополевую рощицу, где товарищи мои хотят поесть и отдохнуть, и ты тоже закусишь с ними, потому что все они милые люди, и у меня будет досуг рассказать тебе то, что случилось со мной после того, как я уехал из нашего села, повинуясь указу Его Величества, грозившему столь суровыми карами моим землякам, как ты это слышал». Санчо так и сделал». Рикоты поговорил с остальными паломниками, и они пошли по направлению тополевой рощи, довольно отдаленной от большой дороги. Тут они бросили свои посохи, сняли с себя паломничьи капюшоны и плащи и остались в одних камзолах. Все оказались очень благообразны и молоды, исключая лишь Рикоты, который уже был в пожилых летах. У всех были котомки, по-видимому, хорошо снабженные, по крайней мере, возбуждающими предметами, такими, которые вызывают жажду на расстоянии двух миль. Они растянулись на земле и, устроив скатерть из дерна, разложили на ней хлеб, соль, ножи, орехи, куски сыра, обглоданные кости окорока, которые, если их нельзя было жевать, то можно было хоть пососать. Вынули они также какое-то черное кушанье, называемое, как они говорили, кабиаль — икра, и приготовляемое из рыбьих яичек — большой возбудитель жажды. Не было у них недостатка в оливках, хотя сухих и без всякой приправы, но очень вкусных и хорошо сохраненных. Самым прекрасным зрелищем, выделявшимся... На поле сражения пиршества были шесть фляжек из козьей кожи, наполненных вином, потому что каждый из паломников вынул свою из котомки. Даже и добрый Рикотте, превратившись из мавра в немца или германца, вынул свою фляжку, которая по величине могла бы соперничать со всеми пятью остальными вместе взятыми. Они начали есть с большим рвением, но немало не торопясь и смакуя каждый кусочек, который они брали кончиком ножика, и очень понемногу от всего. И затем все вместе и сразу подняли руки и фляжки вверх, и, приложившись ртом к их горлышку, пригвоздив глаза к небу так, что казалось, будто они целятся в него, и, покачивая из стороны в сторону головами, В знак испытываемого ими удовольствия они пробыли в таком положении довольно долгое время, переливая в свои желудки содержимое фляжек. Все это Санчо видел, и ничто не огорчало его. Напротив, придерживаясь хорошо известной ему пословицы «Будешь в Риме, подражай римлянам», он попросил у Рикоты фляжку и прицелился, как остальные и не с меньшим удовольствием, чем они. Четыре раза оказалось возможным подымать кверху фляжки, но на пятый раз этого уже нельзя было сделать, так как они были пустые и более сухие, чем ковыль. И это омрачило веселье, которое паломники до тех пор выказывали. Время от времени кто-нибудь из них брал Санчу за руку и говорил на ломаном испанском языке, И испанец, и немец, все один хорош компаньон. И Санчо в том же духе отвечал «Хорош компаньон, клянусь Богом!» и разражался за тем хохотом, продолжавшимся чуть ли не с час. Он забыл тогда обо всем, что случилось с ним в его губернаторстве, потому что над временем и мгновением, когда едят и пьют, по большей части заботы имеют мало власти. В конце концов, когда они прикончили с вином, появился сон, овладевший всеми ими, и они заснули здесь же на своих зеленых столах и скатертях.